Соня проснулась от дико пульсирующей головной боли. Едва поднявшись на кровати, огляделась и нахмурилась. Черт, как она могла уснуть до разговора с охотником, который сейчас час? Силы были на исходе, но Бессонова кое-как поднялась с кровати и на ватных ногах поплелась искать Ярослава. Не было никакого сомнения, она заболела. Еще ей вдруг вспомнился странный сон. Или не сон? Настолько нереальный и фэнтезийный, что девушке стало смешно от одной только мысли. Охотин поцеловал ее, чтобы заставить выпить таблетку. Умора. Однако откуда в горле стоит противный горький привкус? Спустившись, Соня пошла на звуки голосов. Марта с кем-то общалась в столовой. Даже слышно было слабый голосок Златы. «Зачем вообще с кровати подняли бедную малышку? Она же больна!» Я тоже не понимаю этого, но приказы Ярославы не обсуждаются. Бессонова зашла, и на нее сразу обратилось три взгляда. Два из них поистине ядовитых, лишь злато обрадовалась появлению Сони. Незнакомка смерила Бессонову оценивающим взглядом, хмыкнула. От нее ощущалась внутренняя агрессия, хотя блондинка нацепила на миловидное лицо приветливую улыбку. Соню таким не проведешь. Она слишком хорошо знала поддельную мимику и могла с точностью сказать, кто друг, а кто враг. «Где Ярослав?» — уточнила она у прислуги. Та уже собиралась ответить. Но внезапно вмешалась блондинка. «Ярослав Федорович!» — поправила она Соню. «Он, в отличие от некоторых, работает и не может позволить себе спать до обеда». «Пардон, кто ты такая, чтобы указывать мне?» Бессонова начинала потихоньку закипать, но держалась из-за златы. У гости таких проблем не возникло. Я его личный помощник и лю. Яна, не сейчас! Марта резко перебила незнакомку, указала кивком головы на злату. Пойдем, милая, нам нужно выпить лекарство. О, как же, мамочка! Малышка растерялась, видно было, что не хотела уходить. Но, похоже, это и я не есть что сказать Соне. «Окей, послушает», — раз так приспичила блонди. «Иди с Мартой, а я приду к тебе позже, ладно?» «Ага». Даже не стала возражать. Сползла со стула и пошла за Мартой. Вероятно, в комнату. Блондинка дождалась, когда стихнет топот ног. И внезапно огорошила. «Запомни, дорогуша, ты здесь такая же прислуга, как и Марта. Поэтому советую замолкнуть и выполнять свои непосредственные обязанности, иначе...» Блонда резко заткнулась, и Соня уже через пару секунд поняла, в чем дело. Вернулся Ярослав. Яна изменилась, как по щелчку пальцев, мило заулыбалась и мгновенно разблокировала айпад. Сделала вид, что работает. Яна, ты сделала то, о чем я просил еще утром? Еще утром? Сколько времени? Соня бесцеремонно схватила айпад и взглянула на часы. О, черт! Нет, она не могла проспать до двух дня. Что же делать теперь? Состоялся ли суд? Да, я как раз... Блондинка запнулась. Она со смесью шока и удивления смотрела, как Ярослав подошел к Бессоновой и заботливо потрогал лоб. О, рука такая холодная и приятная. Соня на миг забылась, но реальность быстро вернула ее с небес на землю. Яр... Она не знала, может ли обсуждать дела при помощнице. Поэтому с мольбой посмотрела в обеспокоенные глаза охотина. «Папа, он же...» До этого момента Соня не понимала, насколько сильно дерет горло. Она не могла говорить. Хрипела и тут же морщилась от боли. Без предупреждения охотник подхватил ее на руки и понес. Она не успела сообразить и возмутиться. «Зато отозвалась Яна». Ярослав Федорович, вы должны посмотреть кандидаток. Сама реши, я должен отнести упрямую жену в кровать и напоить ее лекарством. Что сказала в ответ помощница, Соня не услышала. Сладкий, невероятно тягучий голос Ярослава вдруг затмил собой все. Бессонова тупо уставилась на мужчину и изумленно захлопала глазами. Опомнилась, когда он занес ее в комнату и уложил на кровать. Лежи! Приказал он и уложил Соню обратно на подушку. «Но, папа, я должна...» «Да почему так дерет горло? Будто оно в огне, не иначе». «Успокойся. Суд перенесли на послезавтра. Твоему отцу дадут отсрочку, а потом, когда все уляжется, я закрою долг». «Суд перенесли. Какое облегчение!» Она расслабилась и улеглась. Сил было мало, да и самочувствие оставляло желать лучшего соня заметила как ярослав достал из тумбочки пакет с лекарствами который вчера оставил врач а еще на ней уже стоял стакан с водой охотин взял его и передал Соне. следом отдал таблетки без сонова терпеть не могла их пить даже маленькие колесики вечно застревали у нее в горле я не хочу их пить сипло прохрипела она голос практически пропал боль мучила настолько что хотелось удариться головой об стену. Неужели у нее ангина? Охотин вдруг склонился к девушке и мило улыбнулся. Соня моргнула несколько раз. Она хотела сбросить с себя странное наваждение и еще эти предательские мурашки по коже. От запаха парфюма Ярослава у Сони голова пошла кругом. Сладкий аромат дразнил и будоражил, пробуждая в ней странные желания. «Боже!» Она бредит из-за высокой температуры. «Хочешь повторить ночной эксперимент?» Томно прошептал охотник и выгнул бровь. Его лицо было все еще в непозволительной близости. Еще пару миллиметров, и их губы соприкоснутся. Бессонова уже раскрыла рот, но потом спешно захлопнула. Ярослав же не хочет сказать, что тот сон не был сном. «Да ну! Не может такого быть!» Я с удовольствием снова поцелую тебя, милая. Пока Соня боролась с нахлынувшими на нее эмоциями, охотник достал таблетку и сунул ей в рот. немедленно схватил ее ладонью сзади шеи и приподнял. Впился в губы поцелуем. Шок сковал мышцы, но Бессонова не сопротивлялась напору мужчины. Она позволила его языку протолкнуть таблетку глубже, и когда Яр запрокинул ее голову, глотнула. Охотин отстранился в тот же миг. Дал запить водой, пока таблетка не встала поперек горла. Это было так легко, без рвотных приступов и отвращения. Мама годами пыталась уговаривать Соню выпить таблетки, но каждый раз заканчивался одним и тем же. Приходилось искать жидкий аналог. — Капризничаешь не хуже Златы, — проворчал Ярослав. — Вызову врача, пусть осмотрят тебя. Мне не нравится твой голос. Горло сильно болит. — Ужасно больно. Трудно говорить, ответила на автомате. Бессонова могла бы понять все, но забота охотника ввела девушку в ступор. На минуту она забыла, где находится и почему. Со стороны могло показаться, что они счастливая семейная пара. Ярослав достал телефон и собрался уходить. Соня решила уточнить, волнующий ее вопрос. Зачем ты это делаешь? В виде замешательства на лице мужчины уточнила. «Заботишься?» Говорить выше ее сил. Соня разочарованно опустила плечи и поникла. Он уже набрал номер и поднес телефон к уху, но не ушел из комнаты. «Да, теперь заболела жена. Жду». Отложив телефон в карман, Охотин вернулся и присел на кровать. Посмотрел Сони прямо в глаза. «Ты об отце или о себе?» «О Бессонного осеклась замолкла. Стряхнула головой и обессиленно развела руками перед мужчиной. Он нахмурился. «Ну-ка». Яр прижался губами к ее лбу. И Соня услышала через секунду его чертыхание. «Да она и без него знает, что температура высокая. Голова квадратная, перед глазами нет четкой картинки. Губы пересохли. И дикая слабость. Ладно, молчи», — смиренно заговорил он. «Если о твоем отце, то я узнал вчера о его приступе». Несложно было догадаться, почему ты согласилась подписать мой договор. Сразу позвонил адвокату и описал ситуацию. Было принято решение о переносе суда на послезавтра. Если твоего отца к тому моменту не выпишут, решение примут на закрытом заседании без него. Сроки погашения увеличатся на полгода. За это время я смогу уладить все юридические вопросы и закрою полностью долг. Ничего не говоря, Соня аккуратно прикоснулась ладонью к плечу Ярослава. И слабо улыбнулась ему. Хотелось бы ей сказать, что подпишет договор хоть сейчас, но не смогла. Начала показывать рукой роспись, но охотник продолжил говорить, игнорируя ее молчаливый жест. «Если же ты спрашивала о себе, то...» Он замолчал, задумался ненадолго. Соня в этот момент затаила дыхание. «Не знаю почему. Возможно, из-за твоего отношения к Злате». Я привык отвечать добром на добро и наоборот. Надеюсь, впредь ты будешь внимательнее и не допустишь ошибок с дочерью. Я тебя простил на первый раз. Понимаю, что с насколкой и без знаний глупо требовать многого. Яна найдет новую няньку. Она будет помогать тебе первое время, пока не привыкнешь и не поймешь, как правильно ухаживать за Златой. Она уже большая и самостоятельная. Проблем возникнуть не должно. Согласна? Соня кивнула. Ответ ее вполне устроил. Как первая часть, так и вторая. Если по правде Злата не причиняла неудобств. Идеальный ребенок. Но, возможно, со временем привыкнет. И еще устроит бессоновой сладкую жизнь. От мысли об этом на лице девушки появилась улыбка. От дальнейших мыслей отвлек врач. На этот раз приехал другой мужчина. И с ним еще медсестра. У Сони взяли кровь, осмотрели горло. Как она и думала, предварительный диагноз – ангина. Уж если Бессонова болела, то по-крупному. Ярослав весь осмотр был рядом. Напрягся, когда Соня уйкнула из-за забора крови из пальца. Она могла поклясться, что Охотин в любой момент был готов сорваться на бедную медсестру. И даже когда все ушли, остался в комнате. Ждал, пока подействуют лекарства со снотворным. Засыпая, Соня снова вспомнила про договор – но не успела ничего сказать. Мгновенно уснула.